Девятое. Отдел идентификации хорошо поработал. Два окна приоткрыты, чтобы создать сквозняк, и утренние запахи достаточно выветрились, чтобы можно было, наконец, обойтись без носовых платков и хирургических масок. На этой стадии места преступлений иногда становятся еще более мрачными, чем в присутствии трупов, потому что начинает казаться, что, заставив их исчезнуть, Смерть нанесла второй удар. Здесь же было еще хуже. В квартире остались только лаборанты со своими фотоаппаратами, электронными рулетками, щипчиками, пузырьками, пластиковыми пакетами, индикаторными составами. И теперь тел вроде бы никогда и не существовало. Словно смерть отказала им в последнем знаке уважения воплотиться в нечто, бывшее когда-то живым. Перевозчики собрали и увезли куски пальцев, головы, распоротые животы. Остались только следы крови и дерьма, и квартира, избавившись от голого ужаса, приобретала совсем иной вид. И даже на взгляд Камиля вид чертовски странный. Луи осторожно поглядывал на шефа, у которого на лице появилось такое выражение, словно он, хмуря лоб и сдвинув брови, решает кроссворд. Луи прошел вглубь комнаты, до консоли с телевизором и телефоном. Камиль осмотрел спальню. Они слонялись по дому, как два посетителя в музее, с любопытством открывая то тут, то там новую деталь, раньше ими незамеченную. Чуть позже они столкнулись в ванной комнате, оба по-прежнему в задумчивости. Теперь Луи отправился в спальню, а Камиль глядел в окно, пока специалисты отдела идентификации выключали прожектора. Сворачивали пластик и провода, один за другим закрывали кейсы и ящики. Пока он бродил из комнаты в комнату, Луи, мысль которого заработала активнее приведя виде озадаченного Камиля, старался выжать из своих нейронов все возможное. И мало-помалу он становился еще более серьезным, чем обычно, словно пытался в уме перемножить восьмизначные цифры. Он присоединился к Камилю в гостиной. На полу лежал открытый чемодан, обнаруженный в стенном шкафу. Бежевая кожа, отличное качество, изнутри укреплен металлическими уголками, как специальные кофры. Техники еще не успели увести его. В чемодане лежали костюм, рожок для обуви, электробритва, бумажник, спортивные часы и портативный ксерокс. Один из техников, выходивший на несколько минут, вернулся и объявил Камилю. «Тяжелый денек, Камиль. Телевидение прибыло». Потом, глянув на тянущиеся через всю комнату широкие кровавые полосы, добавил. «С этим делом ты долго будешь торчать на экране во всех вечерних новостях».